В книге рассматриваются актуальные вопросы семейного права, связанные с правами и обязанностями несовершеннолетних в семье и обществе. Сделки с участием несовершеннолетних, алиментные обязанности родителей и детей, способы защиты несовершеннолетними своих прав, случаи наступления административной и уголовной ответственности и другое. Подробно рассказывается о вариантах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, Ольго Готах для них. Книга построена в форме вопросов-ответов. Приводятся примеры из практики, даются образцы документов.